Маленький Boeing 44004 SWWP приземлился в вихре охристого песка и ледяных гранул на площадке перед обсерваторией. Примечание. Самолёт вертикального взлёта и посадки. Конец примечания. Ураган стих сразу, как только винты самолёта остановились, и второй пилот открыл люк. От резкого понижения давления у Рене защёлкало в ушах. Они находились на высоте 5000 м в западных отрогах Анд, чуть севернее Сандии, в окружении острых заснеженных горных вершин, обступивших обсерваторию со всех сторон. Ренн мгновенно ощутила недостаток кислорода и сделала глубокий вдох. Однако это ничуть не помогло. Лейтенант поднялась с сиденья и поспешила на выход, на ходу застёгивая куртку, надетую поверх толстого свитера. Снаружи свет оказался настолько ярким, что ей пришлось задержаться на верхушке трапа и надеть солнцезащитные очки. В предательски разреженном воздухе дыхание перед лицом превращалось в лёгкие белые облачка. На земле рыны ожидали два офицера из Лимского отдела разведки флота, одетые в тёмно-зелёные куртки, больше напоминавшие скафандры, чем форменную одежду. Спустившись по пяти алюминиевым ступеням, Рэнэ начала задыхаться. Один из встречающих шагнул ей навстречу и протянул руку. Лейтенант компаса, добро пожаловать на станцию Антина. Меня зовут Филмандия. Я был в составе группы, следившей за Макфостером, когда он добирался сюда. Отлично, прохрипела Рэнэ. Его лицо под широкой выпуклой маской она почти не видела. Сердце в груди колотилось так сильно, что лейтенант с трудом смогла медленно преодолеть путь до корпусов обсерватории. Рядом приземистых строений из тёмного пластика с окнами, похожими на иллюминаторы. Свет горел только в одной из построек. Позади зданий на обширной каменистой площадке виднелись три тарелки радиотелескопов. Огромные белые диски держались на невероятно тонких металлических мачтах. на глазах рыне, один из них слегка повернулся вдоль северного участка горизонта. Как ведёт себя задержанный? спросил лейтенант. Кафлин клянётся, что действовал по договорённости с анонимным агентом и почти ничего не знает. И что самое неприятное, я ему верю. Мы всё выясним, когда я доставлю его в Париж. Собираетесь считать его воспоминание? Да. Неодобрительную гримасу Филомандия не смогла скрыть даже его защитная маска. Под ногами Ренне за хрустела ледяная корка, покрывавшая землю. Вокруг не было видно никаких растений, даже клочков травы. Легинанту приходилось ступать со осторожностью. Замёрзший грунт бугрился от глубоких следов шин. оставившие их далеко не новые механизмы жёлтого цвета были припаркованы возле зданий и напоминали сомнительный гибрид трактора и снегоуборочной машины. Рядом с ними стояли два новеньких тёмно-вишнёвых внедорожника Honda, сильно забрызганные коричневой грязью. Вы приехали на них, спросила Рене. Да. Филманди кивнул на единственную пустынную дорогу, вившуюся вниз от обсерватории. Это был кошмар на поездках. Как же вам удалось остаться незамеченными при слежке за Макфостером? С трудом. Райми не смогла определить, шутил Леон или говорил серьёзно. Они добрались до главного корпуса обсерватории, вошли внутрь и вновь окунулись в тепло. Но состояние рыны это тем не менее никак не повлияло. Её сердце по-прежнему старалось выскочить из груди. Она была вынуждена опуститься на стул в первом же кабинете и встать с него её не заставили бы никакие силы. Снимать куртку пришлось уже сидя, и это обычное действие лишило лейтенанта последних сил. Об обратном пути ей даже думать не хотелось. Возможно, остальным придётся нести её до самолёта на руках. А на вас высота действует, поинтересовалась рыная Уфила. К ней можно привыкнуть, хоть и не сразу, признал он. Лейтенант Копса начала понимать, с каким пренебрежением к ней относились сотрудники местного подразделения флота. Для них она была важной шишкой, прилетевшей установить причину провала операции и выискивающей в их действиях оплошности, чтобы свалить ответственность на оперативников. Всё не так, хотела сказать она, но это было бы равносильно признанию в собственной слабости, а офисные интриги были ей хорошо знакомы. Ладно, давайте начнём с директора, вздохнула Рэнэ. Дженнифер Сейтс прошла процедуру омоложения всего 5 лет назад и была миниатюрной, ухоженной женщиной с красивыми зелёными глазами и смуглой кожей. Одета она была в мешковатый светло-коричневый свитер, настолько длинный, что его можно было принять за платье, и его подвёрнутые рукава свободно болтались на её худощавых руках. Ренэ решила, что своё одеяние Дженнифер позаимствовала у человека, значительно превосходившего её ростом. казалось, что визит представителя разведки флота в обсерваторию вызвал у её директора не испуг или беспокойство, а сильнейшее раздражение. Впрочем, высокомерно-презрительное выражение лица Дженнифер изредка смягчало обманчиво юная улыбка. Филамандия, учтиво пригласившая её в кабинет, женщину удостоила сердитым взглядом, но даже он казался безобидной гримаской, а не проявлением искреннего недовольства. Урины указала на окошко, иллюминатор и три больших радиотелескопа за ним. "Каторые из них?" она помедленно, чтобы сделать вдох, "направлен на Марс?" "Ни одного", ответила Дженнифер Сейц. "Основные антенны предназначены для радиоастрономии далёкого космоса. С Марса же сигнал поступает на один из вспомогательных приёмников. Это не самый сложный процесс." "Я уверен, что Кафлин передал Макфостеру информацию, полученную именно с Марса", Рэнэ обернулась за поддержкой к Филу. "В сетевой памяти обсерватории нет никаких следов этих данных", сказал офицер. "После передачи копии Макфостеру Кафлин внедрил программу червях, уничтожившую все записи. Должны же быть другие копии", настаивала Рэнэ. "Как давно вы получаете информацию с Марса?" У кого Картадженни Ферсейтс непроизвольно дёрнулся. Ему около 20 лет. 20 лет? Что же вы, чёрт возьми, с ней делаете? Мы собираем данные для научно-исследовательской ассоциации. Для нас это лишь незначительный контракт. Его сумма составляет меньше 1% от всего бюджета. Такой проект даже не требует человеческого участия. Весь процесс осуществляет наш СИ. Сигналы поступают раз в месяц. Мы принимаем их и храним для передачи ассоциации. Заявленная длительность программы 30 лет. Дженнифер Сейтс заметила удивление в глазах Рэнэ. Вы считаете, что это очень долго? продолжила директор. Некоторые наблюдения ведутся на протяжении сотен лет, и это ещё не предел. Ладно, давайте остановимся здесь поподробнее, сказала Рэнэ. Я даже не подозревала, что у СОДРУЖЕСТВА есть какая-то аппаратура на Марсе. Откуда конкретно поступают сигналы с удалённой научной станции в районе Аравийской земли? И какой же наукой она там занимается? Полномасштабным дистанционным сбором планетарных данных: метеорологических, геологических, я бы сказала, аэрологических, геофизических и радиационных. Список можно продолжить. Я назвала лишь основные направления исследований, но их полный перечень зависит от набора имеющегося там оборудования. Датчики разбросаны по всему Марсу. Их показания собираются на станции Аравийской земли и уже оттуда пересылаются нам. Со спутниками та же история. На полярной орбите их сейчас 4 штуки, хотя все давно уже пора заменить. "Не думала, что кто-то всё ещё интересуется Марсом. На самом деле, таких очень немного", извивительно ответила Дженнифер Сейтс. "В конце концов, мы ведь говорим об астрономии. Даже после шумихи, поднятой Дадли Боузом, это направление не стало пользоваться высокой популярностью в содружестве. В нашей вселенной много планет, представляющих гораздо больший интерес для человечества, чем Марс". Тем не менее, скромный комплект датчиков, работающих на Марсе в течение продолжительного времени, обеспечивает не меньший результат, чем краткосрочное, но интенсивное исследование. Строго говоря, данные, собираемые за долгий временной период, считаются более полными и достоверными. Удалённые станции работают по всей солнечной системе. Они по каплям собирают информацию и отсылают её нам и другим таким же обсерваториям. Небольшие отделы для изучения каждого из небесных тел имеются почти во всех крупных университетах и фондах Земли. Все эти организации, занимающиеся каталогизацией и анализом данных, вынуждены обходиться минимальными ресурсами. Используемые ими приборы по современным меркам стоят недорого, работают на солнечной или геотермальной энергии и надёжно служат по нескольку десятков лет. А получаем их ими сведений как раз хватает, чтобы обеспечить работой немногих оставшихся на земле планетологов. Я бы хотел получить полный список этих организаций. Ассоциация, финансирующая исследования Марса, находится в Лондоне и называется, если я не ошибаюсь, Межпланетная ассоциация Ламберта. Бог знает, кто им даёт на это гранты. В наше время надо быть законченным филантропом, чтобы поддерживать чистую науку. А что это за проект, требующий сведений о Марсе? Понятия не имею. Вот как? Удивлённый возглас лишил Рене последних остатков кислорода, ей пришлось резко вдохнуть, чтобы снова наполнить лёгкие. В результате она закашлялась и ощутила, как в висках начинает пульсировать боль. Это не моё дело. Пояснила Дженнифер Сейтс: "Строго говоря, я радиоастроном и работаю с главными антеннами, которые являются частью сети, охватывающей всю солнечную систему. Наша опорная база находится на орбите Плутона и обеспечивает отличные технические возможности для приёма сигналов. Вот почему у нас здесь так много второстепенных ресиверов, чтобы поддерживать связь с наиболее удалёнными объектами солнечной системы". Так что, сами можете видеть, я не имею ни малейшего отношения ни к составу пыли на Марсе, ни к уровню ледяных приливов Европы, ни к сверхпроводящим слоям оболочки Харона. Ну, а если вы пожелаете узнать о действительно интересных явлениях, вроде остаточного излучения после большого взрыва или магнитном эхе квазаров, я смогу занять вас не на один день. А здесь есть планетологи? Нет. У нас в штате имеются только два радиоастронома. Это я и мой напарник Керри, а также четыре техника, поддерживающие нормальное функционирование аппаратуры. Ну, настолько нормальное, насколько позволяет спонсирование. А после нападения Праймов наша жизнь стала ещё интереснее. Исследовательское агентство Фон собирается на некоторое время и вовсе прикрыть обсерваторию. Мне приходится ломать голову ещё и над тем, как законсервировать всё оборудование. Надо было при последнем обновлении переместить всю память об астрономии в хранилище и заменить чем-нибудь другим, что способно приносить реальные деньги. В конце концов, кому сейчас интересно поддерживать людей, скромно посвятивших ни одну жизнь расширению знаний о происхождении человеческой расы, только не нашему чёртову правительству? Ну а теперь можете спустить на меня всех собак. Мне жаль, что обсерватория пребывает в таком состоянии, сдержанно заметила Рене. Но сейчас идёт война, и содружеству приходится менять приоритеты. Да, конечно. Скажите, а межпланетная ассоциация Ламбыта получила хотя бы часть собираемой для неё информации? Нет. Марс фигурирует примерно в половине проектов удалённого наблюдения в солнечной системе. Их длительность рассчитана на многие годы. Нужно признать, что 30 лет довольно большой промежуток, но не максимальный. Какие именно датчики передавали информацию с Марса? Есть точная маркировка. Дженнифер Сейт пожала плечами. После этого происшествия я, конечно, заглянула в контракт. Но там почти ничего не указано. Используемое оборудование просто обеспечивает стандартное наблюдение за марсианской средой. А могло оно вместе с научными данными принимать какие-либо зашифрованные сообщения? Могло? Впрочем, не представляю, откуда бы им взяться. Но у вас есть хотя бы список установленных там приборов? Да. Однако, лейтенант, вы должны понять, что не мы размещали аппаратуру на Марсе. Кое, что осталось от прошлых проектов, а что-то в течение нескольких лет доставлялось автоматическими челноками исследовательского агентства ФОН, мы не можем не только управлять этими приборами, но даже осуществлять надзорные функции. Я не могу вам сообщить с абсолютной уверенностью, что это оборудование из себя представляет. Даже если нам говорят, что определённый канал передаёт информацию о сейсмической активности, Я не могу гарантировать, что это именно так. С таким же успехом там могут быть сведения о системе обороны Земли на случай вторжения чужаков. Мы просто не в состоянии это проверить, если только не отправимся на Марс и не обследуем источник передачи данных. В данном случае мы здесь просто передаточный узел с громким названием. Ренна терпеть не могла разочаровываться, но В солнечной системе до сих пор работают автоматические космические аппараты. А вы этого не знали? Нет, призналась лейтенант. Без них не обойтись. В нашем бурном мире астрономии и планетологии никто не может себе позволить взять в аренду червоточину какаты, чтобы забросить термометр в атмосферу Сатурна. Вместо этого мы забываем о личной гордости и объединяемся Затем согласовываем бюджет и собираем партии аппаратуры. По окончании формирования партии мы запихиваем свои драгоценные датчики и ретрансляторы в автоматический грузовой корабль, принадлежащий исследовательскому агентству, и отправляем его в весёлое восьмимесячное турне по солнечной системе. И потом все по отдельности молимся, чтобы эта груда металлолома не рухнула до того, как доставит приборы по назначению. Запомните, лейтенант, если вам доведётся оказаться в компании астрономов Земли, не упоминайте о миссии размещения оборудования 2320 года. После той катастрофы многие из моих коллег навсегда распрощались со своей профессией. В среднем одобрению проекта предшествуют около 15 лет согласований, предложений, различных процедур, откровенного выпрашивания и бесчисленных отказов. Потом остаётся лишь найти финансирование, всё продумать и осуществить. В грузовых отсеках мы отправляем не только аппаратуру, но и колоссальные запасы эмоций и профессиональных навыков. Понятно, осторожно произнесла Ренне. Главная боль уже грозила расколоть череп, ведь Энонд точно знала, что захватила с собой упаковку тифи. Она могла быть в кармане куртки, висящей всего в нескольких метрах от её стула, но это было слишком далеко. Благодарю вас. Я получила общее представление. Насколько я понимаю, ваша профессия не числится среди самых высокооплачиваемых. Нет, если только тебя не зовут Дадли Боус. Значит, вы не имеете представления о том, какую информацию получали с Марса в течение 20 лет? Дженифер Сейд смущённо улыбнулась. Похоже на то, но для протокола хотела бы добавить, что стала директором всего 7 лет назад, и ещё 2 года отсутствовала, проходя процедуру омоложения. Я не заключала этот контракт, да и никто из работающих сейчас здесь этого не делал. Весь проект осуществлялся парой подпрограмм C. Тогда кто подписал контракт? Когда межпланетная ассоциация Ламбета начинала проект, директором обсерватории был Роуэлл. Мне кажется, он переехал на Беркак после того, как ему предложили пост декана в новом университете. Спасибо, я с ним поговорю. Рэнвдохнула разреженный воздух. От недостатка кислорода у неё началось лёгкое головокружение. Ощущение не доставляло особого дискомфорта, но мысли стали вялыми. Скажите, что из находящегося на Марсе, по вашему мнению, могло заинтересовать такую банду террористов, как хранители личности? На этот вопрос может быть только один ответ. Ничего. И это не предвзятость радиоастронома. Марс самая настоящая дыра, голая, замороженная пустыня. Там нет никаких секретов. Нет ничего полезного или интересного для кого бы то ни было. Я до сих пор почти уверена, что вы где-то допустили ошибку. Тогда расскажите мне о Кафлине. Привлекательное личико Дженнифер Сейтса недовольно сморщилось. Господи, да что о нём можно рассказать? Простой помощник техника, типичный приспособленец, взявшийся за жалкую работёнку в исследовательском агентстве, чтобы оплачивать страховку оживления и омоложения. Но вчерашнего дня я могла поклясться, что знаю историю его жизни. Вся они были ужасно скучными. Как и он сам: мы трудимся здесь бок о бок сменами по 3 недели и получаем за это одну неделю отдыха. Он поступил на службу 3 с половиной года назад. Так что боюсь даже представить, сколько времени с тех пор мы провели вместе в этом здании, когда тут жили, ели и спали. Но теперь выясняется, что он участник террористического заговора против содружества. Боже мой, это же Ден Кафлин. Ему осталось ещё 7 лет до омоложения, которого он ждёт не дождётся. Он любит карри, ненавидит китайскую кухню и слишком часто подключается к полупорнографическим программам ВСО. В этой жизни был женат один раз. Ну, брак распался, и каждый год он навещает своего единственного маленького внука на Истере. У него воняют ноги. Он не слишком хороший программист, средний механик, не доводит нас до бешенства своими упражнениями в чечётке. Танцует он приотвратно. Какие к чёрту террористы будут увлекаться чечёткой? Плохие, сухо ответила Рэнэ. Не могу поверить, что он к этому причастен. Однако всё указывает на то, что виновен именно он. Мы, конечно, сами всё выясним. Полагаю, вас всех вызовут в суд в качестве свидетелей. Вы заберёте его с собой обязательно. Раз и всё-таки удалось доковылять до самолёта, опираясь на руку Филомандия и при этом не слишком явно продемонстрировать, как тяжело ей пришлось. За день её два офицера разведки конвоировали Дэна Кафлина. Его затолканули в кресло через проход от ми стороны. Мал металлические наручники надёжно сковывали его запястья и лодыжки, хотя и не было похоже, чтобы этот человек попытался сбежать. По этому Дженнифер Сейтс была права. Кафлин, высокий мужчина, умудрившийся не набрать лишний вес, явно приближался к тому моменту, когда ему потребуется омоложение. От волнения и расстройства у него ввалились щёки, а кожа стала такой же бледной, как у рыны. Сильно поношенный тёмно-синий комбинезон дополнял его образ законченного неудачника. Самолёт начал подниматься, и Кафлин, глядя в иллюминатор, проводил удаляющуюся обсерваторию растерянным взглядом. Головная боль рыны стала затихать сразу, как только задраили люк, и давление в кабине постепенно повысилось. Лейтенант включила вентилятор, установленный над её сиденьем. Струя очищенного воздуха вызвала на её лице довольную улыбку, а чашка кофе, принесённая стюардессой, окончательно избавила от ощущения дискомфорта. Так что необходимость в тефе отпала. Полёт займёт 50 минут, сказала Рене, повернув голову к Кафлину. Мы направляемся в Рио и затем пересядем на кольцевой поезд до Парижа. Мужчина ничего не ответил и всё время, пока самолёт под крутым углом замывал стратосферу, продолжал напряжённо всматриваться в какую-то точку за иллюминатором. Вам известно, что произойдёт, когда мы туда доберёмся? спросил лейтенант. Вы быстренько проведёте суд и пустите меня в расход? Нет, Дэн. Мы определим вас в биомедицинское учреждение разведки флота. Где можно будет считать вашу память? Должна сказать, процедура эта не из приятных. Посторонние люди завладеют контролем над вашим мозгом, они проникнут к вам в голову и будут исследовать все сферы вашей жизни. Ничто не избежит их внимания, ни ваши чувства, ни мечты. Они вырвут их из вас с корнем. Отлично, у меня всегда были наклонности экзибициониста. Ничего подобного. Анна сочувственно вздохнула. Я изучила ваше личное дело, разговаривала с вашими коллегами. О чём вы думали, когда впутывались в эту хрень? Он повернулся к ней. Дреный из вас дознаватель. Я не такой опытный шпион, как вы, Дэн. Очень смешно. Я не шпион, ни террорист, и не предатель. Ни то, ни другое, ни третье. Кто же вы? Вы читали моё дело? Ну будьте добры, напомните, зачем? Ну хотя бы для того, чтобы продемонстрировать готовность к сотрудничеству. Расскажите мне всё. И я, возможно, порекомендую следствию обойтись без чтения памяти. Но в таком случае ваш рассказ должен быть очень подробным. А суд? Дэн, я не предлагаю вам сделку. Вы всё равно предстанете перед судом. Ну, если вы нам поможете, я уверен, что судья примет это во внимание. Он молчал целую минуту, а потом едва заметно кивнул.